Глава двенадцатая. К счастью, в Турции скандал вокруг Алексея Майорова никого не волновал. И первые полосы всех газет были отданы вовсе не ему. Во всяком случае, Михаил ничем не дал понять, что знает о вылившейся на нас грязи. А может, просто тактичный человек. Ведь Хали вполне мог позвонить своему приятелю, беспокоясь о нас. Ни соответствующего случая скорбного выражения лица, ни дружеского пожатия локтя «держись в жизни всякое бывает», Возле автобуса нас ждал все тот же улыбчивый жизнерадостный Миша. — Ну что? Готовы к встрече с непознанным? — Это дельфины, что ли, непознанные, — фыркнула Ника. — Она у меня умничка. Нашу вчерашнюю договоренность соблюдает. — Какую договоренность? Не говорить о случившемся. Оставить все это в прошлой жизни. Сама Ника может сколько угодно общаться с отцом без каких-либо ограничений. Но со мной не разговаривать о нем. Никогда. Ну и помогать маме с работой, конечно. Наш репортаж должен выстрелить, просто обязан. Вот только темы, конечно, не очень впечатляющие. Интересные, да, но не сенсации. Еще и поэтому предстоящая экскурсия стала для меня гораздо привлекательнее, чем раньше. А вдруг амазонская русалка и на самом деле окажется неизвестным науке существом? Ага, а до тебя тут журналистов не было, сенсацию никто не заметил. Скорее всего, мутант какой-нибудь, но все равно любопытная. Я вытащил из сумки фотоаппарат, чтобы проверить заряд батарей «Не таскай с собой лишнюю тяжесть», — посоветовал Михаил. «Не понадобится». «Это еще почему? Вдруг эта самая русалка действительно окажется чем-то необычным? Во-первых, не чем-то, а кем-то. Во-вторых, она действительно необычная. И именно поэтому фото- и видеосъемка строго запрещена». «Но остаются мобильники. На них можно снять что угодно», — пожал плечами я. Мобильники тоже лучше оставить, иначе придется их сдать в специальную камеру хранения, а потом еще и очередь отстоять, чтобы получить телефон обратно. А как же они узнают, сдала я мобильник или нет? Как в аэропорту. Владельцы аттракциона приняли беспрецедентные меры безопасности, в том числе и рамку металлоискателя установили, а охраны нагнали. Чем, как ты понимаешь, только подогрели интерес к своему шоу. И билеты на него расходятся в лед. Особенно если учесть, что в одном месте аттракцион задерживается всего на месяц. У нас тоже это одна из самых дорогих экскурсий, но автобус всегда заполняется под завязку. «Как же тебе удалось нас протащить?» «Это моя маленькая тайна». Михаил Кокетлев похлопал глазками, изображая Калягина в роли Донны Розы Дальвадорос. «В общем, у тебя есть еще несколько минут, чтобы отнести мобильники и фотоаппарат в номер. Или оставь в моем офисе, а вечером заберешь». — Давай лучше в твоем офисе, неохота мотаться туда-сюда. Я протянула Миша аппаратуру. — Да уж, ты меня совсем заинтриговал. Если эта русалка действительно что-то сенсационное, то почему ее хозяева довольствуются не очень завидной отчастью передвижного аттракциона, вместо того, чтобы делать деньги на телешоу, к примеру? Думаю, многие крупные медиакомпании заплатили бы суммы гораздо больше чем они имеют от продажи билетов. — Кто же их знает? — пожал плечами Миша. Не хотят рисковать, видимо, боятся, что ученые замучают их добычу опытами. Добычу? Они уверяют, что это существо запуталось в рыбацких сетях несколько месяцев тому назад на Амазонке. Рыбаки хотели убить неведомую тварь, но, на счастье, в лодке оказался один из владельцев передвижного дельфинария, и он сразу сообразил, какую выгоду принесет неожиданная добыча его бизнесу. И выкупил рассолку рыбаков, думаю, за очень смешные деньги. Мне уже не терпится посмотреть на эту рыбку. Ника нетерпеливо подергала Мишаню за штанину. «Когда мы поедем?» «Через минуту, только отнесу вашу чепушистику». «Сам ты чепушистико!» – проворчала я. «Это, между прочим, профессиональная фотокамера на минуточку, а не одноразовая мыльница». Аттракцион работал на базе дельфинария Алании. И оставалось только радоваться, что эта база не очень вместимая, иначе допуск зрителей на шоу занял бы гораздо больше времени. «Михаил нас не обманул». На входе действительно рекомендовали сдать всю фиксирующую аппаратуру в камеру хранения. Тем, кто начал вопеть и возмущаться, спокойно предлагали вернуть деньги за билет. Наконец, мы оказались внутри. Благодаря нашему славному гиду нам с Никой достались места в первом ряду. Край бассейна был буквально в паре метров от нас. Народу набилась тьма. И многие зачем-то притащили с собой попкорн, сладкую вату и прочую снедь, обычную для кинотеатров. У них что, мозг отказывается воспринимать информацию без постоянной подпитки? Сколько можно жрать вообще? И не помешает ли запах еды участникам шоу? Но раз на входе допустили, видимо, не помешает. Сначала работали дельфины. Обычные трюки, ничем не примечательные. Потом добавились тюлени, их сменила касатка. Прыжки, сальто, танцы на хвосте, игра в мяч и с обручем. Скучновато, если честно. Похоже, мое мнение разделяли и остальные зрители, только не держали его мнение в себе. а щедро выливали его на головы окружающих. Во всяком случае, сидевший неподалеку от нас фиолетовый от татуировок качок в очень патриотичных трехцветных шортах, у них даже герб имелся, что обнаружилось, когда соотечественник приподнялся, дабы выразить в адрес устроителя аттракционно претензию, суть которой вкратце сводилась к следующему. доколе вы, господа, с недрадиционной сексуальной ориентацией, будете морочить собравшимся голову, не пора ли продемонстрировать нам вашу неоднократно осемененную русалку за которое мы заплатили довольно большую сумму с запачканных фекалиями американских долларов. Ну, как-то так. Шум нарастал. К нашему парнишке присоединились ораторы, изъясняющиеся на немецком, английском и турецком языках. Визжали и хлопали в ладоши детишки, глупо хихикали дамочки. А потом вдруг что-то изменилось. Вопли постепенно начали стихать, сменяясь изумленным гулом. Я всмотрелась в воду. Там кто-то плыл. С дальних рядов, расположенных амфитеатром, зрителям плывущее над самым дном существо было видно лучше, а первым рядам рассмотреть подробности не удавалось. Во всяком случае мне. Я повернулась к дочери. — Никусь, хочешь, я подниму тебе повыше и ты? — Ника! Но девочка словно не слышала меня. Поднявшись на цыпочки, она вцепилась руками в отражение первого ряда и, не отрываясь, смотрела на русалку. А в глазах, ставших казалось еще больше, Было столько жалости и сочувствия, столько боли, что я невольно проследила за взглядом дочери. И увидела, как русалка внезапно резко изменила траекторию движения и с невероятной скоростью понеслась через весь бассейн в нашу сторону, чтобы буквально через несколько секунд вынырнуть у бортика бассейна и посмотреть на Нику в упор. «Твою ж мать!» – изумленно выдохнул татуированный. А сидевший рядом с ним, раскорбленный пацан лет семьи, едва не подавился очередной порцией попкорна, запихиваемой в рот полной жмений. И было от чего Тело существа очень напоминало дельфинье, только более короткое, а плавники более длинные. Спинного плавника не было совсем, только грудные и хвостовые. Как не было и чешуи, лишь плотная бежево-серая кожа. Вверху тело сужалось, плавно переходя в голову. Совершенно человеческую голову, украшенную гривой длинных и сине-черных волос. Со странным, искаженным, но все же человеческим лицом. Да, у нее не было бровей, нос больше напоминал бугорук с двумя дырочками, рот широкий необычно широкий, но губы красивого рисунка, но огромные, чуть раскосые, почти черные глаза, в которых сейчас дрожали слезы. а еще безумное, на грани отчаяния, надежда.